Часть пятая. От Зенита к Надиру. Глава двадцать первая. Поиски виновных. Что значит погибель русской земли? Это странное заглавие одной древнерусской рукописи, от которой сохранился только фрагмент. Она предположительно датирована тринадцатым веком. Считается, что она написана по поводу одного из вторжений монголов, в 1223 или 1238 году. Но оставим этот спор филологам. Этнологу важнее другое. Автор трактата не только предполагает возможность погибели большого, сильного и богатого этноса, но и уверен в том, что это в XIII веке произошло. Почему он мог так считать, даже учтя, что во Владимирском княжестве войсками Батыя зимой 1238 года Было сожжено всего 14 деревянных городов, из общего числа около 300, да и эти были весной отстроены заново. Вместе с тем его пафос, эрудиция и патриотизм, вне всякого сомнения. Надо думать, что в утраченной части текста было нечто столь важное, что в наше время и представить трудно. Мы, люди XX века, так привыкли к эволюционной теории, что дискретность Разрывность исторических процессов нами не воспринимается. В наше время кажется, что русские происходят, если не прямо от пятикантропов, то как минимум от скифов, конечно, пахарей. А древние русичи XII века совсем свои, вроде двоюродных дедов. Поэтому все разговоры о старении этноса, о культуре золотой осени, о потере традиции и обновлении стереотипов поведения оскорбительны для наших великих предков. В этом уверены все обыватели, многие ученые и даже писатели, кроме Алексея Константиновича Толстого, показавшего в своих балладах глубину различия между древней, киевской и московской Русью. Оно не меньше, чем между Римом Цезарей и Римом Пап, и там и тут оно не в культуре, а в нравах и обычаях. То есть в поведенческих стереотипах, значит в этногенезе, а не в модификациях институтов, государства, церкви, сословности, архитектуры и тому подобного Не замечать глубокий кризис XIII века ученые историки не могли, хотя объяснить его с позицией эволюционизма было сверхтрудно. Но выход все-таки нашелся и был многими принят. Этот кризис и последовавшую за ним погибель долгое время приписывали южным соседям русской земли. Только в XX веке эта концепция подвергнута критике. Попробуем разобраться в проблеме, сделав экскурс в историографию. В русских источниках XII-XIII веков половецкая степь именуется землей незнаемой. Это удивительно, потому что до 1093 года, а тем более в X веке, русские свободно ездили в тьму таракани в Крым и даже через степи Северного Кавказа до берега Каспийского моря. И вдруг в лаврентьевской летописи под 1252 годом Про Андрея Ярославича Владимирского сказано побеже в неведомую землю». И тоже в слове о полку Игореве, и в повести временных лет. Лихачев поясняет, что это название употребляется не в качестве точного географического термина, а в качестве эмоционального определения половецкой степи. Это не совсем так. В повести временных лет под 1093 годом неизвестная страна, в смысле чужбина, действительно эмоциональный оборот. А в текстах XIII века то же слово звучит как географический термин. Но это тем более странно, так как название утвердилось за южной степью после победоносных походов Владимира Мономаха и резкого сокращения русско-половецких столкновений. Напрашивается мысль, что знания древнерусских географов в XIII веке уменьшились, и половецкие степи, ранее прекрасно знакомые, стали неизвестными землями. Такой регресс в науке иногда наблюдается, Познание и забвение меняются местами. Была ли борьба леса со степью? Итак, в XII веке бывшая степная окраина Киевской Руси превратилась сначала в землю незнаемую, потом в Большой Луг и, наконец, в дикое поле, завоеванное русскими и их союзниками-калмыками лишь в конце XVIII века. Но тогда изучение этой страны пришлось начинать заново. Степные просторы Северного Причерноморья всегда были удобны для развития скотоводства. Поэтому в Восточную Европу переселялись азиатские кочевники. Разумеется, эти миграции вызвали столкновение с местным населением, славянами, хозяйство которых было связано с лесными массивами и речными долинами. Однако кочевое хозяйство не может существовать вне связи с земледельческим, потому что обмен продуктами одинаково важен для обеих сторон поэтому мы наблюдаем наряду с военными столкновениями постоянные примеры симбиоза. Печенеги после разгрома при Лебурне осели в Добрудже и стали союзниками Византии. Торки поселились на правобережье Днепра и поставляли пограничную стражу для киевских князей. Куманы, сильный и воинственный народ, после первых столкновений с русичами сделались союзниками Черниговского княжества. И это не случайно экономика географическое единство региона, в котором сочетались зональные и озональные речные долины, ландшафты, определяло необходимость создания целостной хозяйственной системы, где части не противостоят друг другу, а дополняют одна другую. Разумеется, это не исключало столкновений подчас кровавых, и это-то в глаза современникам событий. Авторы XIX-XX веков, создали концепцию извечной борьбы леса со степью. Начало этой идеи положил Соловьев, считавший, что поток славянской колонизации шел по линии наименьшего сопротивления, на северо-восток, где ростовская земля, населенная финами, без сопротивления покорилась славянам, тогда как воинственные кочевники были для славянских земледельцев неодолимой преградой. Эту концепцию некритично приняли Ключевский, Милюков, Пресняков, вернадский и Рыбаков. Не говоря уже об историках украинского направления, таких как, например, Костомаров, Антонович, Грушевский, Лескоронский и другие. Однако прежде чем согласиться с этой концепцией, взглянем на факты исторические и географические, учитывая, что последние были вне поля зрения Соловьева. Северные и южные соседи Руси Бросим взгляд на ближайшее минувшее. Мира на границах Руси не было. Ярослав Мудрый совершал походы на север. В 1030 году на Чудь, на их земле он построил город Юрьев, утраченный в 1224 году, на Ятвягов в 1038 году, на Литву и мозовию в 1040-1041 годах, снова на мозовию в 1047 году, а сына своего Владимира посылал на Ямь, в 1042 году. Наконец, в 1058 году, уже после смерти Ярослава, была завоевана Голедь, литовское племя юго-западнее Москвы. Владимир Мономах двумя походами покорил Вятичий, последний оплот славянского язычества. Но Мордва победила князя Ярослава Святославича в 1104 году у Мурома и остановила продвижение русичей Мстислав Великий поднял новгородцев и псковичей против чуди в 1116 году и ходил на Литву в 1131 году. Но после смерти этого последнего на Древней Руси единовластного князя латышское племя Зимигола в 1166 году разгромило полоцких князей. Потери русской дружины исчислялись в 9000 ратников. Наступление на север было остановлено. Этот краткий список показывает, что особое внимание, уделяемое историками военным столкновениям на южной границе, подсказано литературными реминисценциями, а не трезвым сопоставлением фактов на широком историческом фоне. На юге в 1036 году разгром печенегов у Киева, в 1060 году победа над торками и их подчинение в 1064 году, в 1068 году поражение от половецкого князя Ашрукана на Алте и через месяц реванш, разгром его при реке Основе Святославом Черниговским. С 1092 по 1117 год война против половцев по инициативе великого князя Святополка II и полное подчинение их западных кочевий Владимиром мономахом Восточные дикие половцы добровольно вступают в союз с Суздальскими князьями. Затем за 120 лет с 1116 по 1236 год Половецких набегов на Русь всего пять. Русских походов на степь тоже пять. Случаев участия половцев в усобицах — шестнадцать. И ни одного крупного города, взятого половцами. Зато в 1088 году лесовики-болгары взяли муром. Перейдем к географии хозяйства. Вмещающим ландшафтом древних русичей были не столько лесные массивы, сколько лесоепи аполье и речные долины при крайне редком населении руси в XII веке около пяти с половиной миллионов в ней практиковались переложные системы земледелия требовавшие неполные оседлости не исключалось и полукочевничество на основе скотоводческого хозяйства особенно в степной зоне не были кочевниками и тюрки около зимников развивалось земледелие как у казаков донских и запорожских и у нагайцев. Разница между лесом и степью была не так уж велика, тем более что в XII веке степь была покрыта островками леса, рощами и барами. Их истребили люди в XIX веке. И наконец, в XIII веке русские половцы совместно отражают сельджукский десант в Крым и монгольский рейд на Дон, и оба раза делят горечь поражения. Нет, дело обстояло не так просто. Однако прежде чем принимать решение, рассмотрим историю вопроса. Но не в микроскоп, чтобы не потерять перспективы, а в телескоп, чтобы увидеть картину мнений и сомнений целиком за все 200 лет постановки проблемы. Государственная точка зрения в XIX веке. А теперь нам придется на время оторваться от изложения хода событий и уяснить проблему взаимоотношений половцев и русичей. Эта проблема имеет два решения, из которых может быть правильным только одно. Поэтому целесообразно отступить от хронологического принципа, чтобы учесть весь необходимый материал и избавиться от переходящих ошибок, причиняющих немало вреда науке и повседневной жизни. Ведь то, что при обывательском подходе кажется простым, на самом деле сложно и совсем не так, как представляется на первый и невнимательный взгляд. В XIX веке аксиоматически предполагалось и даже вошло в гимназические учебники, что рыцарственная Русь и тревожная недобрая степь, разлившаяся безбрежным морем от Волги до Дуная, были извечными антагонистами. В наше время это мнение оспаривается как предвзятое и не соответствующее фактам, зафиксированным строго и беспристрастно. В самом деле, оптимальные условия для становления культуры и процветания хозяйства имелись не в глухих лесах Заволжьей Сибири, и не в солнечной пустыне Казахстана, а на ландшафтной границе лесной степной зон, а также в азональных ландшафтах, речных долинах. Аборигены леса и степи научились жить в этническом симбиозе, обменивались излишними продуктами труда и не образовывали химер, несмотря на частые смешанные браки. При этом оба этноса, русичи и куманы, жили каждый за счет природных ресурсов своего региона и потому были ограничены пределами своих ландшафтов Но тогда почему появилась и укрепилась концепция извечного антагонизма Руси и степи, и насколько она соответствует несомненным фактам истории? Этому вопросу придется уделить особое внимание. Для русских историков, не только летописцев, в 16-17 веках половецкая проблема была неактуальна. Война на юго-восточной границе шла беспрестанно, но противниками России были государства, входившие в мусульманский суперэтнос. Крым, Казань и Османская империя, ибо уже во время Великой Замятни в Золотой Орде степной суперэтнос в Западной Евразии распался на составные части и исчез как целостность. Когда же появились мигрировавшие из Джунгарии Калмыки, истинно степной этнос Россия заключила с ними союз и с их помощью завоевала Крым. Поэтому, когда в конце XVIII века интерес к прошлому заставил обратиться к древности, Историки столкнулись с летописной традицией и приняли ее как материал для собственных теоретических построений в духе своего времени. Дореволюционная русская историография, от Татищева до Плеханова, за редкими исключениями решала проблему русско-половецкого контакта единообразно, не смущаясь очевидными противоречиями в самих источниках и несоответствием своих выводов с географией и всемирной историей. Татищев писал: Половцы и печенеги более как через много сот лет русским пределам набегами, пленя и грабя, великие вреды наносили, чему несогласие и междуусобие русских князей немалою причиной было. Владимир Мономах решил женить своих сыновей на половецких княжнах, но весьма мало покоя и пользы исчемой, через то приобрел. Сам Владимир Мономах писал, что заключил с половцами 19 миров. Думается, что ему было виднее, где польза, тем более, что именно он первый привел половецкую рать на Русь для разгрома полоцкого княжества. Карамзин называл половцев неутомимыми злодеями и утверждал, что мир с такими варварами мог быть только опасным перемирием. Зачем же русские князья в 1223 году пошли выручать половцев на калку? Устрялов, хоть и приводил факты участия половцев в междоусобицах как наемного войска, именует их лютыми злодеями. Менее эмоциональный Соловьев считал, что Россия должна была вести борьбу с жителями степей, с кочевыми азиатскими народами. Эту идею развивал вслед за Соловьевым Ключевский. Они придавали этой войне характер борьбы леса со степью? Чем тезису извечного антагонизма Руси и степи придавался как бы географический смысл? но соль была в ином создатели этой концепции считали своим долгом оправдать отсталость россии от стран западной европы и доказать неблагодарным европейцам что русь своей степной борьбой прикрывала левый фланг европейского наступления то есть исторической заслугой древней руси перед мировой цивилизацией является то что русичи не жалея себя прикрывали католические монастыри в которых наших предков придавали анафеме за принадлежность к схизме рыцарские замки откуда феодалы выходили грабить единоверную нам Византию, городские коммуны, торговавшие славянскими рабами, и пройдох ростовщиков, изгнанных народом из Киева. И самое смешное, что это искреннее преклонение перед Западом почему-то называлось патриотизмом. Еще одна точка зрения. Несколько по-иному представлял южнорусскую ситуацию Костомаров, считавший украинский народ, если не вечным, то очень древним и всегда непохожим на великоросов. По его мнению, в основе русской истории лежала борьба двух начал, удельно вечевого и монархического. Республиканским был юг, монархическим – великороссия. А кочевники задерживали развитие цивилизации в Древней Руси. Даже торки и берендей, смешавшиеся со славянами и сражавшиеся под знаменами киевских князей. Русь была окружена чужеземцами, готовыми вмешаться в ее дела. С востока, как тучи, одна другой мрачнее выходили полчища степных кочующих народов Азии, жадных к грабежу и истреблению. И даже помогая южно-русским князьям, кочевники приносили вред, ибо из-за смешанности населения в Руси не могло образоваться ни прочной княжеской власти, ни родовой аристократии, ни народоправления а частые половецкие набеги вынуждали южнорусов переселяться на север, где они, видимо, превращались в великоросов Последний удар Киеву нанесло монгольское нашествие. Но почему-то Южную Русь покорили не татары, а литовцы. Взгляды Костомарова появились в 60-х годах XIX века и нашли последователей среди украинских националистов, например, Грушевского и других. Но 120 лет спустя этот воинствующий провинциализм представляется несерьезным, ведь русичи были куда сильнее степняков. Олег Святославич Половцев использовал, а Мономах разгромил их. Однако психология Костомарова понятна. В собственных бедах приятнее обвинить соседа, нежели себя. Оба направления, государственное и областное, казалось бы непримиримые, имеют одну общую черту. Их представители рассматривали многочисленные и разнообразные степные этносы Евразии как однородную серую массу варваров, враждебных всякой и, главное, европейской цивилизации. Для Западной Европы это давнее традиционное мнение. Туркмены-сельджуки и мамлюки Египта остановили крестоносные войска и выгнали рыцарей из заморской земли или Палестины. Половцы нанесли смертельный удар Латинской империи, после чего полвека шла ее агония и изрядно потрепали авангард католического Запада в Венгрию. Поэтому антипатия европейцев к Степной Азии понятна. Но почему русские историки болеют за государство, организовавшее в XIII веке крестовый поход против Руси? Натиск на восток, начавшись в XI веке, продолжался в XIII веке и в XIV веке, когда были завоеваны литовцами Киев и Чернигов и в XVII веке, когда поляки сожгли Москву. В XIX веке то же самое проделали французы, и в XX веке хотели учинить немцы. Аполловцы только просили мира или защищались от победоносных дружин Владимира Мономаха. Но историки XIX века при прекрасном знании летописи делали вид, что лес борется со степью, и это закономерно. Наконец, в 1884 году Голубовский убедительно доказал, что в южно-русских степях жили три разных тюркских народа, враждебные друг другу, и каждый из них имел свою историю и свою судьбу. Это были печенеги, потомки канглов, торки, ответвление гузов и половцы или куманы, народ древней культуры. Половецкие красавицы были матерями многих русских князей, в том числе Александра Невского. И тем не менее Голубовский писал «Русь на своих плечах вынесла эту борьбу с куманами и грудью прикрыла Европу». Он повторял тезисы Костомарова и своего учителя Антоновича. Вот что дает гипноз предвзятых мнений. И все-таки основателем научной куманологии следует считать Голубовского. Плетнева вполне справедливо указывает, что труды ополовцев, выходившие до работы Голубовского, как правило, написаны крайне тенденциозно, иногда просто по-дилетански, и свидетельствуют только о том, что научный интерес к половцам возник еще в первой половине XIX века. Но этот интерес характеризовал не столько предмет изучения, сколько вкусы и настроения самих историков. Голубовский не выступил против господствовавшего предвзятого мнения о служебной роли России по отношению к Западной Европе, Зато его исследования дали возможность историкам 20 века открыть серию подлинно научных исследований без ненужной и навязчивой тенденциозности. Достоинство научной монографии определяется степенью полноты достоверного материала по данной теме и на заданном уровне исследования. Одному человеку такая задача не под силу. Поэтому вполне законна преемственность, при которой эстафета научных достижений передается от поколения к поколению. Ныне синтез археологии с историей после многократных попыток разных исследователей наиболее полно осуществлен Плетневой и Федоровым-Давыдовым. Но пока суд додела, спекулятивная историософия в предреволюционные годы развернулась на новой основе, заимствуя идеи еще носившиеся в воздухе лондонских туманов, парижских бульваров и тихих улиц немецких университетских городков. Наши историки, проявив славянскую непосредственность, иной раз догоняли, но иногда опережали европейскую философскую мысль, что не всегда шло на пользу делу. И старым дышит новизна. Повышенное внимание к русско-половецким отношениям породило много частных концепций, более или менее остроумных и всегда противоречивых. Разбор их увел бы нас из этнологии в область историографии. Обилие исследований русско-половецких контактов имело двоякие последствия. С одной стороны был накоплен богатый фактический материал, с другой — отдельные построения, пересекаясь по неволе, становились эклектичными. Смотреть указанное сочинение Мавродиной. Но это дает повод для характеристики не славян и тюрок, а славистов и тюркологов, что не входит в задачи нашего исследования поэтому можно ограничиться анализом двух концепций – политологической и экономической. Первую сформулировал Пресняков, тем самым предвосхитив теорию вызова и ответа Тойнби. Вторую – Рожков, продолжением взглядов Коева явилась теория торгового капитала и борьбы за торговые пути Покровского. Эта сторона воззрений Покровского не связана органически с другими его высказываниями, хотя и те, и другие были отвергнуты, в ходе дальнейших исследований. При объяснении крупных исторических явлений, например, возникновения или исчезновения той или иной цивилизации, у нас ее называют культура, всегда возникает вопрос «почему?». Тойнби отвергает все природные воздействия, биологические и географические, и предлагает свою оригинальную концепцию. Человек достигает цивилизации не в результате высшего биологического дарования, наследственность, или географического окружения, имеются в виду легкие условия для жизни, но в качестве ответа на вызов в ситуации особой трудности, которая воодушевляет его сделать беспрецедентные усилия Поэтому одна из глав его труда названа «достоинство несчастья». Что это за вызовы? Иногда плохие природные условия. Болото по берегам Нила, тропический лес в Юкатане, море вокруг Эллады, А в России — снега и морозы. Да-да. А может быть причина расцвета Англии — лондонский туман? Об этом автор молчит. Вторая группа вызовов — нападения иноземцев, что, по мнению Тойнби, тоже стимулирует развитие цивилизаций, потому что нападение надо отражать. Как пример фигурирует Австрия, которая будто бы потому обогнала Баварию и Саксонию, что на нее в 17 веке напали турки, но, как известно, турки напали сначала на Болгарию, Сербию, Венгрию, Византию, на что те ответили капитуляцией. А от Вены турок отогнали гусары Яна Сабеского, которых турки в тот момент не вызывали. Пример не подтверждает концепцию, а противоречит ей. Это длинное отступление вызвано тем, что Пресняков, независимо от Тойнби и даже ранее его, 1907-1908 года дал такое же объяснение расцвета киевского княжества. Угроза со стороны кочевников из южных степей вызвала создание в Киеве военной княжеско-дружинной организации, но за свое служение делу европейской культуры Киевщина заплатила ранним надрывом своих сил. Еще один вариант концепции из вечной борьбы леса со степью. В интерпретации Преснякова непонятно многое, если не все. Киев был захвачен не печенегами, а варягами. Печенеги долгое время были союзниками Игоря и Святослава, трагическая смерть которого является эпизодом, заслуживающим отдельного исследования. И потом печенеги поддерживают Ярополка и Святополка против Владимира и Ярослава, то есть участвуют в усобицах не более. Нападение на Киев в 1036 году связано со сменой религии, а в то время это означало смену политической ориентации. Торки просят у Всеволода Первого Союза и места для поселения. Половцы через месяц после случайной победы на реке Альте разбиты на голову Святославом Черниговским при Снове. Причем трех тысяч русичей оказалось достаточно против 12 тысяч куманов. Война 1093-1116 годов произошла по инициативе русских, а в XIII веке русские идут на калку спасать половцев от монголов. С чего бы это? Да и сам принцип. Если одной необходимости достаточно, чтобы создать сильное государство, то почему они создаются так редко? Почему не было создано такое же государство в XIII веке, когда нужда в нем была еще острее? И почему киевские князья то и дело покоряли не печенегов и половцев, а славян? да еще как жестоко. Видимо, славянам сильная держава в Киеве была не нужна, хотя Киев был центром торговли с Европой. Из Киева и через Киев везли Михай драгоценные изделия, дорогие ткани, вина и пряности. А что попадало в Киев? Тут вступает в диспут экономическая концепция Рожкова, принимаемая Пресняковым без критики. Это не осуждение.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 испаивание аборигенов. Это программа колонизаторов эпохи первоначального накопления капитала, губительная для народов, становившихся ее жертвами. И ее разделяет Рожков. Он, подобно всем перечисленным авторам, утверждает, что в XI веке с падением Хазарского царства и торжеством половцев в южных и юго-восточных степях, торговля с арабами слабеет и, наконец, совершенно прекращается потому что половцы перерезывают и уничтожают существовавший раньше путь для этой торговли. Отсюда Рожков делает вывод, что половцы представляли наибольшую опасность для древнерусского государства. Рожкову следовало бы поинтересоваться делами халифата, который в X-XI веках поделили карматы, диэлемиты и сельджуки. Война там шла непрестанно. Некому было торговать и нечем. Надо бы знать, что купцы в степи от Китая до Германии пользовались неприкосновенностью, за что платили пошлины. Но главное не это, а то, зачем русским была дефицитная торговля. Это уже не лес и степь, а поклонение Мамоне. С началом XX века преклонение перед дефицитной торговлей у ряда историков превращается в навязчивую идею, унаследованную некоторыми советскими историками от минувшей эпохи историографии проблемы. Лященко усматривал в кочевниках Диких степей Юга причину замедленного исторического развития восточных славян. Как это понять? Неужели восточным славянам так было нужно бесплатно в виде дани отдавать свои меха через князей купцам и ростовщикам? Юшков оплакивает разгром Хазарского Каганата, государства хищных работорговцев и спекулянтов, как отрицательное явление в экономическом развитии Руси. Толочко указывает, что оборона и охрана торговых путей возглавлялась киевскими князьями и велась в интересах всей Руси. А почему же Киев был подвергнут разграблению? Сначала с уздальцами в 1169 году, а потом черниговцами в 1203 году. Даже Каргалов, весьма недоброжелательно относившийся к малым народам нашей Родины, Пишет, что в XII веке редкая усобица обходилась без того, чтобы тот или иной князь не приглашал к себе на помощь поганых. Следовательно, половцы и русские уже составляли единую этносоциальную систему, причем число русских достигало 5,5 миллионов, а половцев – несколько сот тысяч. Ну и, конечно, торговые отношения Руси с Востоком в XII веке приостановились. Из инвентаря древних погребений исчезли восточные бусы. Жаль, конечно, но ведь на Восток перестали поступать русские меха, да и иноземные купцы лишились большей части доходов. Но зато сократился налоговый пресс на население, прокормить князя с дружиной славянским мужам было легко, а вот насытить мировой рынок, пожалуй, не под силу. Поэтому в XII веке на Руси были люди, симпатизировавшие половцам, а были и ненавидевшие их. А ведь если подумать, то эта точка зрения не так уж оригинальна. Ранее было показано, что черниговские и северские князья научились находить общий язык с половцами. Владимир Мономах говорил с половцами с позиции силы. С одной стороны, он подавил их самостоятельность и включил западные кочевья в состав русской земли. С другой, заключил с половцами 19 миров, то есть использовал их как союзников против других русских князей. Обе позиции исключили несправедливость в отношении половцев. С ними князья умели договориться, и даже, пожалуй, лучше, чем между собой. Современникам Мономаха интерпретация событий XII века историками XIX-XX веков показалась бы нереальной. Но, как было указано ранее, была и третья программа, правда, только в Киеве, при дворе великого князя Святополка Изяславича. Ее проводили уны, юны, сподвижники святополка второго. Название не говорит об их истинном возрасте. Это просто название партии, опиравшейся на купеческий капитал и имевшей польско-немецкую ориентацию. Именно эта партия толкала великого князя на войны, потому что пленных продавали в рабство купцам, увозившим их в Регенсбург и Венецию, для дальнейшей перепродажи в Египет. Греки были конкурентами этих купцов, и потому митрополия была в оппозиции святополку второму. А Киево-Печерская Лавра, соперница митрополии, святополка поддерживала. В Лавре же работал Нестор. Ориентация летописца очевидна. Так вот, кумонофобия XII века была программой заграничных купцов и их прихлебателей в Киеве. Им она была выгодна, и их позиция объяснима. Историки XVIII-XIX веков еще не успели изучить историю Великой Степи и фантазировали на ее счет. А вот для науки XX века эти фантазии неуместны. Взгляды именно этой партии повторяют перечисленные авторы. Нельзя сказать, что русская наука предреволюционного периода была отсталой, но и передовой она не была. Юридическая школа сомкнулась с экономической в самом остром вопросе истории Древней Руси проблеме восточных соседей и вывод обеих школ был один бей дикарей как это совпадает с известным решением индейской проблемы хороший индеец мертвый индеец и как это решение омерзительно ныне сами американцы стыдятся того что их предки выдавали премии за скальп индейца как за хвост волка у нас к счастью нет причин стыдиться прошлого Наши предки дружили с половецкими ханами, женились на красных девках половецких, принимали крещённых половцев в свою среду, а потомки последних стали запорожскими и слободскими казаками, сменив традиционный славянский суффикс принадлежности «ов» — «иванов» на тюркский «енко» — «иваненко». Этносы возникают и пропадают в историческом времени. Поэтому для того, чтобы разобраться в географической проблеме этногенеза, надо изучить историческую науку, историю событий в их связи и последовательности, историю не текстов, не институтов, не культурных влияний, а деяний. И только тогда можно получить достоверный материал, который не шокировал бы читателя, умеющего понимать прочитанное и критически его воспринимать. Выслушаем и другую сторону. Нельзя упрекнуть перечисленных ранее историков в том, что они были невнимательны к летописным сведениям, к актам, глоссам и древнерусской литературе. Нет, они все это прекрасно знали, и их исследования не теряют своей ценности. При одном непременном условии. Надо помнить, что летописцы сами были людьми своего времени, и фиксировали свое внимание на событиях экстраординарных, посвящали им яркие страницы. Но было бы ошибкой не замечать общего фона, который для летописцев и их читателей был настолько очевиден, что они не уделяли ему внимания. Именно поэтому самое пристальное детальное изучение летописных сведений может дать только искаженную картину событий. Однако привлечение широкого материала из истории окрестных стран позволило Якубовскому отнестись критически к банальному пониманию истории Руси и Половецкой степи как вечной войны не на жизнь, а на смерть. Еще в 1932 году он писал, историография, заполненная рассказами о военных столкновениях с половцами, куманами, не сумела заметить того факта, что для отношений между русскими княжествами и Половецкой степью более характерными и нормальными являются не войны и набеги, а интенсивный товарообмен. С еще большей уверенностью высказались по этому поводу другие исследователи, компетентность которых не вызывает ни малейшего сомнения. «Идея извечной принципиальной борьбы Руси со степью, явно искусственного, надуманного происхождения», пишет Пархоменко. Гордлевский еще более категоричен. «Официальное». Навеянное церковью представление о народе, живущем не в городах, где утвердилась христианская вера, а в степи, идет с Запада, через католических миссионеров. Культурные связи между Киевом и Западом принесли взгляд на половцев как на баток Бога, бич Божий. Гордлевский указывает, что по мере взаимного привыкания шло изменение политических взаимоотношений между половцами и русскими. В XII веке они становятся все более тесными и дружественными, врастают в повседневный быт, особенно путем смешанных браков во всех слоях общества. Итак, перед нами две взаимоисключающие концепции, с обеих сторон солидно аргументированные, вследствие чего проблема остается открытой. Попробуем решить ее панорамным методом, так как разбор летописных текстов нами проделан в специальной работе, благодаря чему отслоена достоверная информация, на которой можно базировать широкие выводы. Куманофобия основана на безусловном доверии к оценкам автора слова о полку Игореве. Однако, хотя гениальность и древность поэмы не подлежат сомнению, критическое восприятие ее, как и всякого источника, обязательно. Оценки часто основаны на личных симпатиях автора, его связях, вкусах и целях, которые нам, потомкам, неизвестны. Достоверность информации может быть установлена только соотношением суждения древнего автора с бесспорно установленными фактами. Достаточно проделать такое сравнение, чтобы убедиться, что автор слова о полку Игореве был пристрастен. Зато вторая концепция соответствует несомненным фактам. С 10 по 13 век невозбранно функционировали торговые пути из Киева к Черному и Азовскому морям, и посреди степи стояли русские города. Белая Вежа на Дону и Белгород в низовьях Днестра, что было бы невозможно при постоянных военных столкновениях, которые имели место внутри самой Руси, княжеские междоусобицы. Что же касается политического единства степных народов, якобы способного противостоять киевской державе в X-XII веках, то это миф. Постоянные столкновения из-за пастбищ усугублялись институтом кровной мести, не оставлявший место для примирения, а тем более объединения. Степной хан скорее мог договориться с русским князем, считавшим, что за удаль в бою не судят, нежели с другим степняком, полностью связанным родовыми традициями. Поэтому-то покинули родную степь Венгры, болгары и Аланы, уступившие место азиатам, печенегам и торкам, которых в сибирских и оральских степях теснили куманы, именно в то время, когда в русской земле креп могучий киевский каганат. Так можно ли думать, что этому суверенному государству могли угрожать разрозненные группы беглецов, тем более, что кочевники не умели брать крепости? А набеги и контрнабеги – это малая война, характерная для Средневековья. Когда же Владимир Мономах навел порядок на Руси и в 1111-1116 годах перенес войну в степь, Половцы были разбиты, расколоты на несколько племенных союзов и нашли себе применение в качестве союзников тех князей, которые нанимали их за плату. Независимые или дикие половцы остались за доном и стали союзниками суздальских князей. Действительно, если бы половцы не капитулировали своевременно, а продолжали войну против Руси, то они были бы начисто уничтожены. Телеги, запряженные валами, движутся по степи со скоростью 4 км в час, а по пересеченной местности еще медленнее. Зато русская конница на рысях могла проходить 15 км, а хлынцой, быстрым шагом, 8-10 км. Значит, кочевья были фактически беззащитны против русских ударов, тем более что легкая половецкая конница не выдерживала натиска тяжеловооруженных русских А маневренность не имела значения при обороне и детей на телегах. Наконец, половецкие зимовья не были ни мобильны, ни укреплены, тогда как русские крепости надежно защищали их обитателей, а лес — всегда удобное укрытие для беглецов. Половецкие ханы были бы неразумны, если бы они не учитывали всех этих обстоятельств. Но они были умны и предпочитали союзы с князьями черниговскими, галицкими и суздальскими против киевских, поскольку те опирались на торков, враждебных половцам. Именно поэтому киевское летописание столь неблагосклонно к половцам. Надо полагать, что черниговские летописцы писали то же самое про торков и черных клобуков, но их сочинения, к сожалению, не сохранились. Заселенная половцами степь разрезана широкими речными долинами, где сохранилось местное население, не подчинившиеся пришельцам и не слившиеся с ними. Это были потомки христианских хазар, бродники. Наличие их лишало половцев надежного тыла и делало их положение крайне неустойчивым. Да и сами порядки, которые половцы принесли с собой из Сибири, не соответствовали той ситуации, в которую они попали в Европе. Решающую роль в ослаблении куманов сыграло, с одной стороны, их слишком широкое распространение, от Алтая до Карпат, а с другой – широко практиковавшаяся эмиграция, например, в Грузию, куда по приглашению Давида IV в 1118 году уехал хан Атрак с 45 тысячами воинов. Не реже появлялись куманы в Болгарии, Венгрии и Византии, а множество их продавалось на невольничьих базарах Ирана и Египта, где их превращали в гулямов гвардейцев невольников мусульманских султанов у пассионарных неукротимых тюрак дома шансов на успех не было ибо для воинствующей посредственности талант главный враг степной обыватель в психологическом плане не отличается от деревенского или городского поэтому неудивительно что в числе кочевников находились люди предпочитавшие быть проданными в рабство скучной и бесперспективной жизни на своей родине Вот пример один из многих. В XII веке половцы продавали рабов партиями по 20 голов и купившему партию давали еще одного бесплатно, в качестве приза. Примерно в 1137 году купцу, покупавшему товар, предложили как премию мальчика, худосочного и невзрачного по имени Ильдегиз. Купец отказался и отпустил ребенка на волю, но тот попросил купца взять его как раба. Добрый купец исполнил просьбу мальчика и посадил его на телегу, так как он ехал из Донских степей в Иран. Ехали подолгу, от источника до источника. Ильдегис устал, заснул на одном из переходов и свалился сонный с телеги. Его подобрали, но когда он второй раз упал, купец велел не останавливаться и ехать до места привала. Доехали до источника, устроили привал, развели огонь и стали варить пищу для себя и для рабов. И тут из темноты появился Ильдегиз. Купец удивился, рассмеялся и приказал накормить мальчика. Так мальчик приехал в Азербайджан. Купец выгодно для себя продал мускулистых плечистых половцев визиру этой страны Сиджируми, но тот отказался покупать Ильдегиза. Ильдегиз взмолился и сказал, «О, добрый господин, купи меня, я пригожусь». «Ты сам просишься?» — спросил визир. «Ну, тогда я покупаю». И за гроши купил ненужного ему раба. Ильдегиз попал поначалу на кухню и стал так хорошо готовить плов, что когда султан Масуд ибн Мухаммад пришел к своему визиру в гости и попробовал половецкий плов, он попросил продать ему повара, который так хорошо готовит еду, и зачислил его к себе воином на общих основаниях. Оказавшись при дворе султана, Ильдегиз нашел способ снискать благосклонность матери султана и благодаря ей получил назначение в войско, уже как Сипахсалар. Ему удалось разбить войско Грузии, после чего он стал правителем арана Ар значительной части Азербайджана, и важным вельможей, Атабеком, то есть опекуном и воспитателем сына султана. С 1161 года Ильдегиз и его потомки правили северо-западным Ираном, умело и порой успешно ведя дворцовую политику, интриги и внешние войны. Незложены они были лишь в 1225 году Харизмшахом Джиля-ляд-Дином, опиравшимся на врагов куманов Канглов. Вывод напрашивается сам собой. Мусульманская цивилизация 300 лет вытягивала из гомеостатичной степи свободную энергию, и гасила ее внутри себя. Процесс был стихийным, неуправляемым и неочевидным для современников операции близости. Однако он ослабил оба суперэтноса и сделал их жертвой монголов, находившихся в XIII веке в фазе подъема. А сами половцы? Этнос, прошедший все фазы развития и не потерявший первозданной целостности, не рассыпавшийся розно, Оказывается в состоянии гомеостаза, неустойчивого равновесия с вмещающим ландшафтом, нарушающегося за счет столкновений с соседями, воздействии колебаний климата или стихийных бедствий. Но если такие воздействия не влекут гибели этноса, то он восстанавливает присущий ему характер жизни и борется со всеми попытками его изменить. В стабильных условиях тянуть так можно долго. Но при появлении хищных соседей такой этнос обречен. Так произошло и с половцами. Обоснование Вряд ли стоит сомневаться, что Русь была сильнее половецких союзов. Но она удержалась от ненужного завоевания. Все шло само собою. В условиях почти ежегодно заключавшихся миров и брачных договоров многие половцы начали уже в XII веке переходить, часто целыми родами, в христианство. Даже сын и наследник Кончака Юрий был крещен. Пашута подсчитал, что несмотря на рознь русских князей, половецкие набеги коснулись лишь одной пятнадцатой территории Руси, тогда как русские походы достигали Дона и Дуная приводя половецкие становища к покорности. Процесс этнического старения проходил у куманов неуклонно, но медленно. Это оставляет возможность найти их место в расстановке политических сил. Враги куманов Печенеги в XI веке охотно принимали ислам и дружили с сельджуками. Значит, куманы оказались в контраверзе с мусульманским миром, а тем самым были вынуждены искать союза с Византией и Русью. До середины 13 века половцы выполняли роль барьера против натиска сельджуков с востока и, кроме того, были на стороне Руси в столкновениях с венграми и поляками. Все изменилось лишь в XIV веке. При подборе сведений о русско-половецких столкновениях по лаврентьевской летописи оказывается, что за 180 лет 1055-1236 годы половцы нападали на Русь 12 раз, Руси-чинополовцев – 12 раз, а совместных русско-половецких операций в междоусобных войнах было 30. Но если мы рассмотрим период после походов Мономаха, завоевавшего степи от Дона до Карпат, то характер столкновений изменится значительно, причем уместно разобрать и проверить примеры, приводимые как доказательство жестокой вражды между своими поганами и русскими князьями. 1120 год. Ярослав, ходи на половцы за дон, и, не найдя их, вернулся. Так можно ли пройти по вражеской земле тысячу километров без столкновения с неприятелем? 1125 год. Битва с половцами Ярополка? На самом деле набег половцев на торки проклятый я. Кровных врагов половцев, которым Ярополк Владимирович оказал помощь. 1152 год. Тогда же Мстиславу Изиславичу поможе Бог на половцы, самех прогна, а веже их пойма, и коне, и скоты их зая, и множество душ христианских от полони. Это «тогда же» в кавычках происходило во время похода Юрия Долгорукого на Изислава? когда в 1149 году Юрий призвал на помощь половцев. В 1152 году сын Изислава Мстислав нанес удар союзникам своего противника, то есть лицо обычное участие половцев в междоусобице. 1153 год. Посла Изислав сына своего Мстислава на половцы к Песлу, за не пакостяхуть, тогда по суле Он же не дошед до них и взвратися вспять. 1154 год. Той же весны пришедше половцы воеваша по Роси. На самом деле их привел Глеб Юрьевич, в Борзе разбил волынских князей, но бериндеи разбили половцев, которые поссорились с Юрием Долгоруким и уехали в степь. 1169 год. Поход половцев на Киев и Переяславль. Не было похода. Три тысячи половцев пришли заключать договор с Глебом Юрьевичем, но часть их по пути произвела грабежи и была разгромлена тысячью пятьюстами бериндеями. Учтем, что средняя армия того времени до пятидесяти тысяч. Значит, половцев в этот раз было шесть процентов от нормального войска. 1171 год. Той же зимы придоша половцы на киевскую сторону и взяша множество сел. При отходе половцев изрубили торки и берендей и освободили полон 400 человек. Историками правильно отмечается жестокость половцев как активной силы в междоусобицах. Не буду их оправдывать. Но были ли русские дружинники добрее? И имеет ли это отношение к политическим коллизиям, когда русские князья использовали не только половцев, но и торков, ливов, етвягов как наемные войска? Надо думать, что вопрос об их добросердечии князей не интересовал. Ведь в 1216 году в Ростово-Суздальской земле без участия половцев пошли сыновья на отца, отцы на детей, Брат на брата, рабы на господина, а господин на рабов. И на берегах Липецы за один день, 21 апреля, легло 9233 русских воина, убитых русскими же. Обскурация, фаза жестокая. Это этническая старость. А что так не старит, как возраст. Приговор по делу половцев. Попробуем найти причину переходящей научной ошибки. По-видимому, привычная для обитателей Московской Руси ситуация, продлившаяся с 14 до конца 18 века, то есть до завоевания Крыма, была экстраполирована в древность. Трёхсотлетняя война на юго-восточной границе России заслонила явление совсем иного характера ибо Крым и Ногайские орды могли держаться так долго только потому, что за ними стояла могучая Османская империя. А ведь у половцев и торков такой заручки не было. Даже в гимназических учебниках, формировавших мышление будущих историков, фигурировал выдуманный термин «степники-кочевники», хотя на самом деле этносы, населявшие Великую Степь, различались между собой и по способу хозяйства, и по быту, и по религии, и по историческим судьбам. Достаточно было этого не учесть, чтобы верный вывод стал недостижим. Да и вялая древняя Русь XII-XIII веков мало походила на московскую, энергичную, трудолюбивую, набухавшую новой пассионарностью. Нам, людям XX века, привычны ритмы акматической фазы, молодость и зрелость этноса. Поэтому нам трудно представить, что наши предки, уступившие нам место в жизни, дожили до глубокой старости, в которой тоже есть свое очарование, но не то, которого мы ждем. Дискретность этнических процессов трудно представить людям, воспитанным на эволюционизме. Но ведь и тем было трудно преодолеть средневековые представления об истории как простой смене правителей. Однако если победить врожденную косность мышления, Нам удастся избавиться от многих недоумений, избежать многих натяжек и приблизиться от ответа на вопросы «что» и «как» к ответу на вопросы «почему» и «что» к «чему» и на Руси, и в Половецкой степи. Все авторы, упомянутые ранее и опущенные, рассматривали проблему с одной стороны – русской, то есть предвзято. А если бы то же самое и таким же способом написал чудом уцелевший половецкий историк? Все получилось бы наоборот и столь же неполноценно. Вот, например, Каргалов перечисляет операции суздальских и черниговских князей, в которых участвовали половцы, и делает вывод, что половцы – плохие люди. Грушевский пишет о губительных походах суздальцев и смолян на Киев и осуждает кацапов. Что это? Два равноценных подхалимажа? Или наука? А ведь можно обойтись без профанации проблемы. Греков предложил отказаться от традиционного упрощенного взгляда на кочевников, как на чисто внешнюю силу по отношению к Руси. Могущество Руси по сравнению с разрозненными ордами было несомненно, и поэтому те выступали то наемниками, то федератами, постепенно обрусевая и втягиваясь в общую жизнь киевского государства. Большой вклад в решение проблемы внесла Плетнева, введя периодизацию половецкой истории. Действительно, если бы кто-то захотел составить отношения России с Францией и написал бы, что они всегда дружили, вряд ли бы его одобрили. Отношения государств меняются, и закономерности перемен непросты. Огрубление ожидает не только научную ошибку, но и повод к шовинизму и расизму, что уже совсем глупо и дурно поэтому попробуем предложить решение исключающее нарушение научной историографической методики переход трех пассионарных групп выделившихся из трех степных народов канглов печенеги гузов торки и куманов половцы при столкновении с киевским каганатом создал ситуацию этнического контакта но поскольку и степняники и славяне имели свои экологические ниши химера не возникла а создался симбиоз, породивший очередной зигзаг истории. Смешение на границе шло, но как метисация, то есть процесс, протекающий не на популяционном, а на организменном уровне. Дети от смешанных браков входили в тот этнос, в котором они воспитывались. При этом расовые конфликты исключались, а конфессиональные, благодаря бытовавшему тогда двоеверию, разрешались безболезненно. Слияние народов, то есть интеграция этносов, было никому не нужно, так как русичи не хотели жить в водораздельных степях без реки и леса, а половцам в лесу было бы слишком трудно пасти скот. Но в телегах, топорищах, посуде половцы нуждались, а русским было удобно получать по дешевым ценам мясо и творог. Обменная торговля, не дававшая наживы, Связывало степняков и славян лесостепной полосы в экономико-географическую систему, что и вело к оформлению военно-политических союзов, характерных для левобережных княжеств и Рязани. Зигзаг исторического процесса к XIII веку постепенно распрямился. Этнический возраст или фаза этногенеза у русичей и половцев был различным. На Руси, ровеснице Византии и палапского славянства, шло старение а у древнего народа кыпчаков, ровесников скифов наступил гомеостас что лучше или точнее что хуже чтобы ответить на этот вопрос вернемся на русь на излете этногенеза накануне батыева похода полугосударства составлявшие древнюю русь были многолюдны в целом около шести миллионов и богаты особенно Новгород. Население состояло из здоровых, мужественных людей. Эти люди были способны к восприятию византийской культуры, живописи, музыки и этики. В отличие от Западной Европы, на Руси было много грамотных, так как религиозные книги на понятном славянском языке были доступны читателям, а на Западе для тех же целей требовалось знание латинского языка. И тем не менее люди запада в тринадцатом веке шли в крестовые походы добивались от королей хартии обеспечивавших горожанам права а феодалом несменяемость спорили в университетах о сущности идей реалии они или просто названия имена государства расширяли границы то есть шли локальные процессы этнической интеграции и несмотря на непрекращавшиеся войны Целостность суперэтноса была для всех очевидно, независимо от того, кто сможет его возглавить император или папа. А русские, как мы уже видели, тратили силы на усобицы, ослабляя собственную военную мощь. Католическая Европа в 13 веке была страшна православной Руси. А Русь была не в состоянии ответить на удары, наносившиеся ей с тех пор, как папа объявил крестовый поход против схизматиков, греков и русских. Французский дипломат XIII века Вильгельм Рубрук писал, что братья Тевтонского ордена легко покорили бы Россию, если бы принялись за это, но, как известно, этого не произошло. Рубрук произнес эту сентенцию в 1253 году, через 13 лет после падения Киева. Но надо думать, что его оценка расстановки сил отражала ситуацию предшествовавшей эпохи. От его похода до гибели Гуюка в 1248 году. Монгольский рейд в XIII веке и позже производил сильное впечатление на всех историков, считавших нашествие татарских полчищ столь опустошительным, что страна, подвергшаяся ему, оправиться не могла. Доказать это было легко. Даже слишком легко. На наиболее обобщенном уровне исследования констатировалось внезапное возникновение огромной державы, просуществовавшей 240 лет. Отсюда следовала декларация «злые монголы всех убили и торжествовали на трупах». На мелочеведческом уровне, в подборе цитат из первоисточников, получается сходный вывод, так как можно подобрать любые цитаты, а противоречащие – опустить. Этим способом можно доказать в кавычках все что хочет историк или его заказчик, а заказы были разные от восхваления до поношения с многими градациями. Научным методом следует признать средний путь применение системного подхода к истории. В системологии рассматриваются не отдельные факты и элементы и непредвзятые оценки, а связи между событиями невидимые очевидцу и неизвестные позднему интерпретатору. Зато они видны историку широкого профиля, обобщающему не цитаты, а факты, отслоенные от эмоций информаторов и интерпретаторов. Конечно, при этом исследователь наступает на горло собственной песни, но это надо делать для получения достоверного результата, да и ради исторической справедливости.